ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ АРМИЯ ДВУХ ЧЁРНЫЙ ШИП Пусть не быстро, но они снова двигались. Уже хорошая новость. Когда Троица погрузилась на первый же корабль, следующий в Сарт, ничто не предвещало долгого путешествия. «Ветер крепкий», — говорил тогда капитан. «Не удивлюсь, если доплывем за три недели». С тех пор прошло шесть недель. Две из которых они провели в полном штиле. Б3 не был уверен, что хуже – застрять в море или оказаться в сарте. Таким людям, как он, не место в городе обители Инквизиции, где повсюду шляются охотники на ведьм и высматривают кого бы сжечь. Первые три недели плавания Шип практически не отходил от ограждений, извергая за борт содержимое желудка даже тогда, когда казалось, блевать уже просто нечем – До этого ему лишь дважды доводилось выходить в море. Первый раз, когда он покинул родной дом и отправился в пять королевств, где всю зиму только и пытался, что не сдохнуть от голода. Второй, когда двинул из пяти королевств в дикие земли, где на протяжении 12 лет убивал людей за деньги и прятался от охотников на ведьм. Теперь же он плыл обратно в Сарт, место, где он родился и где ему больше не рады. Зато хоть корабельная команда оказалась неплохой, Бетрим даже умудрился кое с кем подружиться. Один матрос, носивший прозвище «Носатый Олли» за огромный нос, похожий на истребиный клюв, отвел его на корму и сунул в руку бутылку рома. Моряки называли его «Вдовьем Даром». Практически черное пойло оказалось намного крепче любого спиртного из всех, что наемник когда-либо пробовал. Вскоре рвотные позывы прекратились, и Шип вознамерился провести остаток путешествия в пьяном забытии. К счастью для него, на корабле было полным-полно ядреного рома. Остальная команда тоже отнеслась к Бэтриму довольно хорошо. Они пили, играли на деньги и травили байки о том, кого в каком порту, какие крали ждут. И никому, похоже, даже в голову не пришло, что перед ними не просто Бэтрим Шип, пьянствующий рыжеволосый бедолага с обожженным лицом, страдающий морской болезнью, но Черный Шип. Беглый наемник, с репутацией чернее, чем ром в их бутылках. Дважды за их посудиной устремлялись другие корабли, по словам капитана Пираты, но никому так и не удалось догнать голубую чайку. Даже в легкий бриз она без труда обставляла любые другие суда. За время путешествия им не попадалось ни одного чудовища из глубин, хотя арбитр из кожи вона лез, утверждая, что они существуют. Бэтрим с ним не спорил. Он сам слышал разные истории о гигантских существах с восемью щупальцами, на каждом из которых куча присосок, способных запросто сорвать у человека лицо, об огромных левиафанах, грозящих разбить корабль в щепки одним ударом хвоста и настолько быстро плавающих в морских пучинах, что ни одному кораблю от них не уйти. Когда Шипу привиделся под водой чей-то силуэт, Полли лишь рассмеялся и сказал, что это сетвиты, питомцы морского народа. Они следуют за кораблями и ждут, пока кто-нибудь не свалится за борт, чтобы утащить бедолагу на дно, где с ним без конца будут спариваться русалки. Бэтрим не готов был поверить в существование русалок, и уж точно не собирался нырять, чтобы проверить, действительно ли они живут в морских пучинах. За спиной шипа раздался глухой стук. Обернувшись, он увидел арбитра, растянувшегося на палубе и потирающего очередной синяк на руке. Бетрим расхохотался, и несколько матросов поблизости подхватили его смех. «Ты что, совсем ничему не учишься, Танкуил?» В который уже раз Бетрим едва не сболтнул лишнего, хотя, по его мнению, даже без плаща в дар-карте только слепой не углядел бы охотника на ведьму. Сверкнув на Бетрима глазами и тяжело вздохнув, арбитр поднялся с палубы, подобрал выпавший из руки меч и приготовился к очередному избиению. Джезет Вильюрн пристально следила за ним и ждала. Они практиковались так каждый день, с того самого момента, как ступили на борт корабля и использовали для этого затупленные мечи. Так арбитр мог не опасаться, что в разгар спарринга заработает смертельную рану. Танкуил никогда не жаловался на боль, но Бэтрим готов был спорить на любые деньги, что под одеждой все его тело сплошь покрывают синяки до да ссадины. Поначалу матросы глумились над арбитром, мол «позор», «проиграл девчонки» и все такое. Кто-то вызвался продемонстрировать Джезет, как с мечом обращаются настоящие мужчины, а один, самый ретивый, даже умудрился схватить ее за грудь. И тут же пожалел об этом, когда Джез сломала ему нос, вывихнула руку и чуть не выкинула за борт. Бедолагу спасло только громогласное вмешательство капитана который после случившегося объявил, что любому, кто хоть пальцем попробует тронуть девушку, светит пять ударов плетью, и если ей того захочется, Джазет будет сама этой плетью орудовать. Судя по ухмылке, такой расклад ее более чем устраивал. Мечи вновь скрестились, наполнив воздух сладостным звоном поющей стали. Арбитр напирал, заставляя Джазет отступать. Она парировала, уклонялась и изредка делала ответные выпады. Время от времени девушка давала Танквилу советы, как ему следует двигаться и как ставить ноги, когда лучше атаковать сверху, а когда снизу, когда следует биться всей силы, а когда лучше отвлечь противника. Если мракоборец справлялся хорошо, она подбадривала его. Но стоило только ему допустить ошибку, и Джезет мгновенно била его своим мечом, разоружала, а затем делала строгий выговор. Все трое делили одну каюту. Но 3 редко там показывался, и то лишь для того, чтобы взять что-нибудь из своих вещей. Остальное время он предпочитал проводить на палубе, любуясь морем с бутылкой рома в руки. Несколько раз, когда шел дождь, шип спускался на нижнюю палубу и присоединялся к экипажу. Он все еще видел сны о той ночи в Хастграде. Кто-то назвал бы их кошмарами, но черный шип был не из тех людей, кто жил воспоминаниями. И все равно, каждый раз, стоило ему подумать о тени, пожирающие лицо безмолвного босса, по спине пробегал холодок. Бэтрим в жизни навидался всякого, но Хостград, что творили с людьми эти тени, и то, как арбитр просто приказал твари исчезнуть. Шип сделал добрый глоток вдовьего дара и сел на палубу, прислонившись спиной к бортовому ограждению. Голова слегка кружилась. Ярко-голубое небо с одним-единственным облачком обжигающее солнце, легкий и приятный ветерок, идиллия, если забыть о безграничной водной глади внизу. И это при том, чтобы Трим никого не убивал уже семь недель или около того. Он никогда не был силен в числах. Но в любом случае это можно было считать его личным рекордом. Арбитр снова шлепнулся на палубу, мотая рукой. Джазет применила свой любимый прием: Резким ударом по запястью выбила меч из руки противника. С Танквилом он срабатывал каждый раз. Бэтрим рассмеялся и поднял бутыль рома в салюте арбитру. «Вот ты смеешься, Шип, а сам даже не попробовал сразиться с Джесс». Лежа на палубе буркнул Танквилл. Джезет прожгла мракоборца суровым взглядом требовательного наставника. «Вставай и подними свой меч, иначе тебе нечем будет защищаться, когда я атакую». «Я не дурак, чтобы драться с Джазет, в Ильюрн. Да и меня она вряд ли так жалела бы. Сквозь смех выдавил Бэтрим: Если это, по-твоему, жалеть. Ну, ты все еще без меча, и она еще не стала тебя избивать, так что да. На самом деле, с каждым разом арбитр действовал все лучше, и хвала за это ангельскому терпению GZ. Только вот даже будь у них времени до конца света, охотнику на ведьм ни за что не стать настоящим мечником. Некоторые люди просто не способны на это, и Танквил принадлежал к их числу. Внезапно рядом с Бетримом возник шатающийся Олли. Матрос угнездился рядом с наемником, взял у него из руки бутылку и приложился к ней. «Разрази меня, Гром, да ты хлещешь эту дрянь быстрее любого, кого я когда-либо знал». «Ага, на вкус дерьмо и жжется как огонь, но это лучше, чем снова блевать за борт». Твоя правда, Шип. Мечи вновь запели свою звонкую песню: Слушай, эти двое хоть иногда занимаются чем-нибудь, кроме драк и секса. Джазет перехватила меч арбитра своим, шагнула навстречу противнику, а затем, резко крутанувшись на месте и толчком бедра повалив его на спину, бросила полный желчий взгляд в сторону Б3 моей Олли. Кажется, она тебя слышала, носатый!» Ага, похоже на то! Ухмыльнулся Сауль. «Прости, мисс Вьюрн. Я не имел в виду ничего такого. Просто вспомнил одну портовую девчушку. Это было в земли в Пяти Королевствах. Уж извините, имя не запомнил. Но зато, когда она не трахалась, любила швырять в людей ножи. Могла с двадцати шагов попасть в подброшенное яблоко. За работу она брала знатно, целый пенни. Но поверьте, это того стоило». «Чего она только не вытворялась, ты меня со шлюхой сравниваешь?» Возмутилась Зет. Танквилл все еще валялся на палубе и улыбался как дурак. Олли забеспокоился, однако Батрима это уже не заботило. От разговоров о шлюхах ему вдруг вспомнилась Роза. Быть может, свою роль сыграл Ром, но Шип вдруг понял, что ему трудно вспомнить, как она выглядела, как она пахла. Но он помнил, что ему было с ней чертовски хорошо — и что она самая красивая женщина из всех, с которыми ему доводилось спать. Не бог весть какая характеристика, но все остальное было словно окутано туманом. От мысли о сестре Шустрова, его мозг перешел к мыслям о самом Шустром. О том, как эти двое поцеловались, и как после этого Роза отказалась целовать Шепа. Девушка что-то говорила, что-то об их матери, но он не мог вспомнить, что именно. И хоть Шустрый был тем еще мерзавцем, Бытрим скучал по нему. Парень никогда не лез за словом в карман, и хоть в его историях не было ни слова правды, он умел развеселить ими кого угодно. Скучал Бэтрим и по Маслаку. Он всегда считал здоровяка своим другом, и тот не раз спасал ему жизнь. В Хастграде Шип был слишком занят спасением Генри и не увидел, чтобы гиганта убили, но когда все закончилось, Маслак просто исчез. Равно как и Шустрый, и Генри. Поскольку Черный шип не видел их среди горожан или позже в пути, то склонялся к мысли, что они погибли. Генри ему не хватало больше всех. Плевать, что эта кровожадная сука пырнула его мечом, они всегда оставались друзьями, хоть бы Трима не мог сказать почему. Он скучал даже по боссу. Шип буквально видел перед собой могучего южанина, качающегося из стороны в сторону и с широко раскрытыми глазами, полными печали. Он видел, как тень потянулась к боссу, схватила его за шею, поднялась с земли. Громадная черная пасть раскрылась так сильно, что могла проглотить человека целиком, но вместо этого челюсти сомкнулись на его голове, разрывая плоть и кость, словно мякиш хлеба. Кровь. Безжизненное тело босса, кучей мяса, рухнувшее на землю. Шип. Бэтрим резко распахнул глаза и огляделся. Олли исчез. Джазет и Арбитр были на своих местах, но уже без мечей. Перед ними стоял капитан и куда-то показывал рукой. Интересным он был человеком, этот капитан. пестро разодетый, с темно карими глазами и квадратной челюстью, подстриженной бородой. Спину он держал всегда подчеркнуто прямо. А его рука никогда не удалялась От эфеса меча Шип, <связывающий> повторил арбитр Если ты еще не совсем пьян Будь добр, подойди сюда и посмотри Ага Сказал бы Трим и попытался подняться Получилось только со второй попытки Уже иду Гребаный ты хоть. Кто из вас меня позвал? Мракоборец понимающий, посмотрел на него А наемник потряс головой Что за черт? Почему вас трое? Он хотел было положить руку арбитру на плечо для равновесия, но ладонь ухватила воздух. Бытрим понял, что стоит на коленях и тупо пялится на палубу перед собой. Вдруг чья-то рука подхватила его и помогла встать. Это чертовский силен, костлявый ублюдок. Невнятно промемлил Бэтрим арбитру в лицо. Пьяным быть хорошо уже потому, что можешь творить что угодно без особых последствий. «На что я смотрю?» «Это побережье Сарта», — сипло отчеканил капитан. Бэтрим сощурился и посмотрел туда, куда указывала рука. «Море, сплошь синее море, и только тонкая темная полоска на горизонте». «Завтра мы прибудем в порт». «Давно пора». «Трезвей, Шип», — сказал арбитр. «Знаешь, меньше всего я хочу соваться в сарт на трезвую голову». «Очень жаль. Танквилл взял бы Трима под руку и повел его куда-то. Джазет последовала за ними. «Потому что я меньше всего хочу видеть тебя в стельку пьяным». Вместо каюты арбитр привел наемника в кают-компанию. В небольшом помещении умещалась пара столов с парой скамей у каждого, все намертво приколоченные к полу. В углу стоял кок и мешал что-то в кастрюле. Пахло его стряпня одновременно изысканно и отвратительно. Охотник на ведьму садил черного шипа на скамью. В другой раз бы Трим ни за что не позволил бы так с собой обращаться. Но сейчас у него не осталось сил даже просто разозлиться. «Если все будет хорошо, завтра мы войдем в порт», — сказал коку арбитр. «Он нужен нам трезвым, так что никакого рома». «Понял», — оскалился тот. «Никакого Рома!» Шип проследил, как три мракоборца и три GZ уходят, а затем неуклюже повернулся к трем кокам. Все они таращились на него. «Ром, есть!»